Но всякий раз, когда дарование Марии Кюри приносили честь науке, всякий раз, когда другая страна чествовала Мари, её осыпали небывалыми похвалами, и в тех же газетах, подписанных теми же редакторами, её называли посланницей Франции, чистейшей представительницей французского гения, национальной славы. Однако и в этом случае также несправедливо замалчивали её польское происхождение, которым она гордилась. Великие личности всегда подвергались яростному нападению со стороны людей, стремившихся отыскать под бронёю гения несовершенные человеческие существа. Если бы не страшная магнитческая сила известности, привлеквшая к Марии и симпатии и ненависти, то никогда бы она не подвергалась ни критике, ни клевете. Теперь у неё были основания ненавидеть свою слабую Друзья подают та в беде. Мари получает сотни писем за подписью известных и неизвестных лиц, выражающих своё сожаление и возмущение по поводу постигших её нападок. За неё сражаются Андре де Бьерн, миссис её мадам Шаван, замечательный друг, англичанка миссис Айртон и многие другие, в числе их ассистенты и ученики Мари. В университетском мире люди едва знакомы, Даниил приближаются с ней, а такие, как математик Эмиль Борель и его жена, окружают Марию утончённой заботливостью, увозят с собой в Италию на отдых, чтобы поддержать её здоровье. Примечание редакции. Эмиль Борель, 1871-1956 годы. Французский математик, академик с 1921 года. Наряду с Юлидесом Броньи и Эли, спешно приехавшими помочь ей, самым стойким защитником её оказывается брат Пьера, Жак Кюри. Все эти тёплые чувства и участие несколько подбадривают Мари, но её физическая слабость каждым днём даёт себя знать всё больше. Она уже не в состоянии ездить из Соф-Париж и снимает в Париже на набережной Бетюн 36. В эфиру, где рассчитывает похлелиться с января 1912 года, но не дотягивает до этой даты. 29 декабря её умирающую обречённую переводят в больницу. После двух месяцев борьбы Мария побеждает свою болезнь, но сильно повреждённые почки требуют хирургического вмешательства. Узнав об этом, Мария просит отложить операцию до марта. Ей хочется присутствовать на физическом конгрессе в конце февраля. Больную превосходно оперировал и вылечил крупный хирург Шарль Вальтер. Тем не менее, её здоровье остаётся подорванным надолго. Она одежалась и худо, не может стоять прямо. Приступы лихорадочного состояния и боли в почках вынудили бы всякую другую женщину вести образ жизни инвалида. Как загнанная из дверь, она прячется от преследующих ее физических болей и людской низости. Сестра сняла для нее на имя Дуускай дом в Брюнуа под Парижем. Больная Мари живет там недолго, а затем на все мрачное время своего лечения поселяется в Тонони Инковнте. Летом близкий друг миссис Айртон устраивает ее у себя в тихой Вилле на английском морском побережье. Там её встретили с заботливостью и участием. Как раз в ту пору, когда Мария особенно мрачно смотрела на своё будущее, она получает неожиданное предложение, оживившее и вместе с тем смутившее её. Царизм, потрясённый революцией 1905 года в России, пошёл на некоторые уступки в отношении свободы мысли. Даже Варшава избавилась от ряда строгих ограничений. Одно сравнительно независимое и очень деятельное научное общество ещё в 1911 году избрало Мари своим почётным членом. Несколько месяцев спустя польская интеллигенция задумывает большое начинание создать в Варшаве лабораторию для изучения радиоактивности. Предложит руководство её мадам Кюри и таким образом вернуть навсегда в твою отечество самого выдающегося в мире женщина. В мае 1912 года к Мари явилась делегация польских профессоров, и среди них писатель Генрих Сенкевич, самый известный, самый популярный человек в Польше. Не будучи знаком с Мари лично, он обращается к ней с призывом, где фразы проникнутые глубоким уважением соединяются с поэтическим обращением на "ты". Глубоко уважаемая пани. Да благоволите перенести в блестящую деятельность в нашу страну и в нашу столицу. Вам известны причины, в силу которых наша наука пришла за последнее время в упадок. Мы теряем веру в наши умственные способности. Мы падаем во мнения врагов, и мы теряем надежду на наше будущее. Нас народ восхищается тобой, но он хотел бы видеть, что ты работаешь у себя в родной стране. Это пламенное желание всего народа. Имея себя в Варшаве, мы почувствуем себя сильнее. Мы вновь поднимем свои головы, склонённые под гнётом стольких бедствий. Да будет услышана наша просьба. Не отталкивай рук протянутых к тебе. Для человека менее совестливого, какой толк долгий случай уехать из Парижа с блеском, повернуться спиной к лирицей с злобой? Но Мари Никогда не следовало советовать надоённой обиды. Она мучительно и честно обдумывает, на чьей стороне её долг. Мысль вернуться к себе на родину и влечёт её, и пугает. В том физическом состоянии, в каком находилась эта женщина, всякое решение страшит. Но было и другое обстоятельство. Построила лаборатории, которые добивались Кюри, была решена бежать из Парижа. Вначало превратить в ничто эту надежду, убить великую мечту. Как раз в ту пору, когда Мария чувствовала себя негодной ни к чему, ей приходилось разрываться надвое между двумя предназначениями, исключавшими друг друга. После тоскливых колебаний она с душевной болью шлёт в Варшаву отказ. Мария, однако, не отказывается руководить издалека новой лабораторией. под контролем своих двух лучших ассистентов поляков Данича и Дертенштейна. В 1913 году Мария ещё больная едет в Варшаву на открытие здания, построенного для исследований радиоактивности. Русские власти делают вид, что не знают о её приезде. Ни одно официальное лицо не принимает участия в торжественных чествованиях Марии. Приём на родной земле Не стал от этого менее борной. Первый раз в своей жизни Мари делает научный доклад на польском языке в битком набитом зале. Прежде чем уехать, я стараюсь здесь оказать возможно больше услуг для пользы дела, пишет она одному из своих коллег в Париже. В среду я дняла публичный доклад. Кроме того, я была и еще буду на разных собраниях. Я встретилась с хорошими намерениями. И надо извлечь из них пользу. Эта несчастная страна, изуродованная варварской нелепой властью, делает очень много для того, чтобы отстоять свою собственную нравственную и умственную жизнь. Возможно, что настанет день, когда угнетение придётся отступить, а до этих пор надо продержаться. Но что это за жизнь, в каких условиях? Я снова повидала те места, с которыми связаны у меня воспоминания моего детства и юности. Я повидал и и вислу, побывал и на кладбище, на родной могиле. Эти поездки и всплодосны, и печальны, а воздержаться от них невозможно. Один из торжественных приемов состоялся в музее промышленности и сельского хозяйства, в том самом доме, где 22 года тому назад Мари ставила свои первые опыты по физике. На следующий день польские женщины дают банкет в честь Марии Склодовской-Кюри. Среди присутствующих сидит очень пожилая седая дама и с восторгом смотрит на учёную. Это пани Секосткая, директриса того пансиона, куда ходила малютка Маня с белокорыми косичками. Мария встаёт с места. Проходят меж столов, украшенных цветами, подходит к старой даме, и как в далёкие дни раздача наград, робко целует её в обессики. Пани Сегорская плачет, а присутствующие восторженно аплодируют. В здравии мадам Тюрис поправляет. Летом 1913 года Мари пробует свои силы, и надев на лес на спинорюкзак путешествует пешком по Ингорину. Её сопровождают дочерей гувернанткой. К пятой компании экскурсанток присоединяется учёный Альберт Эйнштейн, сын. Очаровательное содружество талантов уже несколько лет связывает мадам Кюри и Эйнштейна. Они в восторге друг от друга. Между ними верная, искренняя дружба. Они оба любят вести нескончаемые беседы по теоретическим вопросам физики. Во wonder, ребята, дети, совершающие это путешествие с огромным удовольствием. Несколько подави шествует в достоверный словохотливый Эйнштейн и излагает учёной спутнице свои заветные теории, которые Марис, с её исключительным математическим складом ума, одна из немногих в Европе способна понимать. Ирен и Гева иногда ловят на лету отдельные фразы, которые им кажутся немного странными. Эйнштейн Занятый своими мыслями, незаметно для себя переходит через трещины, взбирается на отвесные скалы. Вдруг он останавливается, хватает Мари за руку и восклицает: "Вы понимаете, мадам, что мне надо знать, а именно что происходит с пассажиром в лифте, если лифт падает в пространство?" Такая трогательная озабоченность переживаниями пассажира вызывает безумный смех юного поколения. не подозревающего, что это воображаемое падение лифта иллюстрирует отвлечённую теорию относительности. После коротких каникул Мария едет в Англию, откуда вбред с цель, куда её приглашают ученые светила. В Бирмингеме она получает ещё одно звание — почетного доктора. Против обыкновения Мария принимает это испытание добродушно и описывает его Ирен в живописном стиле. Меня одели в красивое красное платье с зелёными отворотами, так же как и моих товарищей по нищете, то есть тех учёных, которым предстояло получить степень доктора. Каждому из нас была посвящена коротенькая речь, прославляющая наши заслуги, затем вице-канцлер университета объявил каждому, что он избран университетом. После этого мы вышли, приняв участие в своего рода процессии, состоявшей из профессоров и докторов наук Бирмингемского университета, в костюмах очень похожих на наши. Всё это было довольно занятно. Я должна была дать торжественное обещание соблюдать законы и обычаи Бирмингемского университета. Ирен в восторге и пишет своей матери: "Дорогая, я уже вижу тебя в твоём красивом красном платье с зелёными отворотами. Наверное, ты была очень красивой. Сохранила ли ты платье у себя или его дали тебе лишь на время церемонии? Во Франции все были забыты. Мадам Кюри винит и своей славы. Уже два года архитектор Ненон строит для нее институт радия на отведенном для этого участке по улице Пьеро Кюри. Устроилось это дело не так просто. На другой день после смерти Кюри Акитальные власти предложили Марии открыть двор средств на постройку лаборатории. Не желая использовать несчастный случай на улице Дюфины для получения денег, вдова отказалась от этого проекта. Тогда власти впали в своё обычное летаргическое состояние. Но в 1909 году доктор Ронг, директор Пастеревского института, великодушно предложил Марии Кюри построит для неё особую лабораторию. Примечание редакции. Ру. 1853-1933 годы. Французский медик, микробиолог. Пастер. 1822-1895 годы. Французский химик и биолог. В таком случае она ушла бы из Сорбонны и стала бы звездой Пастеревского института. Лицо возглавляющей Сорбонны университет насторожились. Отпустить Марию Кюри немыслимо. Надо во что бы то ни стало удержать её в своих садах. Соглашение между доктором Ру и проректором Лиаром положило конец пререканиям. На общие средства по 400.000 франков с каждой стороны университет и Пастерский институт создают Институт радия с двумя отделениями. Радиоактивную лабораторию под руководством Мари Кюри, лабораторию биологических исследований и радиотерапии, где крупный ученый Мервик профессор Клод Рейго организует изучение рака, а также лечение больных. Оба учреждения будут работать сообща над развитием науки о радио. И вот Мари рассказывает по строительным лесам на улице Кюбье, рисует планы, спорит с архитектором. В голове этой сидящей женщины мысли самые новые, самые современные. Конечно, она думает и о своей работе, но в особенности ей хочется построить такую лабораторию, которая могла бы служить с пользой еще тридцать, а то и пятьдесят лет, когда сама Мари будет только прахом. Она требует просторных помещений, больших окон, таких, чтобы солнце заливало светом залы для научных исследований. И как бы ни негодовали инженеры над дорогой о нохтыство, ей нужен лифт. Что касается сада, самого дорогого предмета заботы этой сельской жительницы, она проектирует его с любовью. Не слушая немецких доводов со стороны тех, кто желал сэкономить место, она резко защищает каждый метр земли, отделяющий одно здание от другого. Мари как знаток отбирает под одному молодые деревца, Ведет сажа пих еще задолго до закладки фундамента. Своим сотрудникам конфиденциально говорит: если я покупаем мои липы и платаны сейчас, то я выгадываю этим два года, когда мы откроем лабораторию, деревца подрастут и наши зеленые массивы будут во всей красе. Только шшш, я ничего не говорил о пьяной нот. И в ее впепельно серых глазах вновь нагорается веселый юный огонек. Мари сама, орудая заступом, сажает ползучие розы вдоль ещё не законченной стен и собственноручно уминает землю. Каждый день она их поливает. Когда Мария разгибается и стоит, овиваемая ветром, то кажется, будто она следит глазами за ростом каменных мёртвых стен и живых деревьев. Однажды утром к ней пришёл бывший служитель лаборатории Пти. Этот добрый человек был сильно взволнован. В институте физики строят новые рабочие кабинеты и амфитеатр для лекций. А бедный старый, заплесневевший барак Пьера и Мари будет снесен. Вместе с этим скромным другом, свидетелем былых времен, Мари идет на улицу Ломон, чтобы сказать цараю последние прости. Царь еще цел. Из благодарения никто не прикасался к черной доске. ещё хранившие несколько строк, написанных рукой Пьера. Казалось, что дверь сейчас отворится, и в ней покажется высокий силуэт друга. Улица Ламон, улица Киевье, улица Пьера Кюри. Три адреса, три этапа жизни. В этот день Мари сама, не замечая этого, мысленно прошла весь прекрасный и тяжкий путь своей научной жизни. Будущее рисовалось ей ясно. В только что отстроенные биологической лаборатории уже работают ассистенты профессора Рего, и по вечерам новое здание сверкает освещенными окнами. Через несколько месяцев придет очередь Мари. Она бросит институт физики и химии и перенесет свои приборы на улицу Пьера Кюри. Эта победа достается героини к тому времени, когда ушли и молодых, и силы. Когда личное счастье покинуло её. Но так ли это важно, если её окружают свежие молодые стили, если эти энтузиасты науки готовы бороться вместе с ней. Нет, ещё не поздно. По всем этажам небольшого белого здания насвистывают и поют прикольщики. Над входной дверью красуется высеченная по камню надпись: Институт радио, корпус Кюри. Глядя на крепкие стены и волнующую надпись, Мари вспоминает Плава Пьеры. Если заболевания для пользы человечества волнуют вашу душу, если вас потрясают удивительные достижения науки, такие как электрический телеграф, дагиротип, анестезия и целый ряд других замечательных открытий, если участие вашего отечества в расцветании этих чудес пробуждает в вас чувство соревнования, То заклинаю вас, проникнитесь интересом к тем священным обителям, которым до новорождённое наименование лабораторий. Требуйте, чтобы умножали их число и украшали. Это храмы будущего богатства и благосостояния. А в них человечество возвеличивается, обретает силу и делается лучше. Там оно учится читать произведения природы, творить ради прогресса и всеобщей гармонии. Пода как собственные деяния человечества очень часто происходят от варварства, от фанатизма и от инстинкта разрушения. Чудетные июльские дни. Храм будущего на улице Пьера Кюри закончен. Но это июль 1914 года.